Глава 17. СМЕРТОНОСНЫЙ СВЕТ Безымянная планета в необитаемой системе обрушила на чужаков снежную бурю. Настоящий буран, отгородивший окружающее от корабля ревущей белой стеной. Реанимационная станция, наспех собранная на нанитами, мгновенно утонула в сугробах, так что Тимуру пришлось раздвинуть силовое поле, укрывшись от непогоды. Выбравшиеся из трюма роботы начали испарять снежные наносы. Пар уходил через энергетический кокон без особых проблем, благодаря грамотным настройкам проницаемости. джерт стояла на мостике и угрюмо смотрела на тусклый солнечный диск, вмороженный в серое небо. Тлинранцы забросили саркофаг в недружелюбный мир, большую часть года пребывающий в ледяной спячке. Бураны поднимаются весной и служат предвестниками короткого лета, напоминающего тёплый период в земной тундре. И всё же у планетки была своя атмосфера, хоть и непригодная для дыхания, а гравитация лишь на 20% ниже нормы. Особо не прогуляешься, разве что в скафандре. Делегация людей Итшу застряла в этом мире надолго. Саркофаг обнаружился в горной долине под толстым слоем снега. Тленранцы снабдили усыпальницу чужака яичком на пеленг которого и вышел звездолет Тимура. День пришлось потратить на извлечение саркофага еще три стандартных недели на возведение станции. Затем роботы начали перетаскивать и монтировать оборудование, подключать машины к источнику энергии вместе с настройкой и тестовыми прогонами, еще месяц. И вот настал день, когда Му-О заявил о готовности начать разморозку. Люди Итшу начали собираться на мостике, покинув свои каюты. За последние два месяца хоть какое-то значимое событие. Вагнер и Новак чувствовали себя не в своей тарелке, они были военными, а не учеными. Никто не ждал, что миссия займет столько дней. И это при том, что на Варпе корабль достиг системы в три прыжка, потратив на перелет возмутительно мало времени. Вагнер все чаще в разговорах начал рассуждать о необходимости переоснастить флот, отказавшись от морально устаревших приматочников Мирок, на который они попали, вращался вокруг оранжевого карлика по вытянутой орбите, а его ось была наклонена подобно земной, что позволяло говорить о смене времен года. И все бы ничего, до да расстояния в две астро-единицы от центрального светила так и не позволило развиться здесь даже примитивным формам жизни. Да, тленранцы — те еще шутники. Тимур сидел в капитанском кресле и делал вид, что проверяет показания приборов. На самом деле звездолет отлично справлялся и без него. Просто Войтицкий не горел желанием общаться с Джерд, а Новок и Вагнер, как всегда, обсуждали технологии ТШУ. Показания датчиков, облепивших саркофаг с пришельцем, выводились на портативный экран МУО. Устройство чем-то напоминало земные планшеты. ТШУ вывел голографические модели в четырехпотоковом режиме и тщательно отслеживал каждый параметр. Пока реанимация шла успешно, никаких отклонений не наблюдалось. На одном из экранов можно было увидеть сам саркофаг. Яйцеобразная форма, приплюснутость с двух сторон, гладкая поверхность без единого выступа. Верхняя часть саркофага была прозрачной, и Джерт видела тело чужака, умершего задолго до появления человеческой цивилизации. Условно, этот тип мог бы считаться гуманоидом благодаря строению тела. Вот только кожа существа казалась высеченной из камня, серой, испещренной продольными складками и роговыми наростами в области черепа. Глаза посажены глубоко, нос вытянут, ноздри практически невозможно рассмотреть. Мускулы и уплотнения неизвестной природы. Отсутствие волосяного покрова, Гениталии напоминают мужские. Рост внушительный — около двух с половиной метров. Ушные раковины приближены к скулам и заострены. Саркофаг размещался внутри подковообразного архиватора ЧШУ. Поверхность устройства светилась бледно-голубым. Во внешнее полукольцо были встроены цепочки индикаторов и контрольные дисплеи. «Он шевелится», — выдохнул Тимур. Житель системы Наорантес действительно начал подавать признаки жизни. Тело чужого конвульсивно изогнулось, ноздри расширились, зрачки увеличились в размере. Насколько мог судить Тимур, внутри яйцеобразного саркофага разлилась субстанция, напоминающая стазис. Архиватор бережно воздействовал на эту субстанцию, реанимируя гуманоида. Четырёхпалые руки пришельца заскребли по оболочке саркофага. Звуков не слышно, но рот чужака открывается в попытке что-то сказать или прокричать. — С ним всё будет в порядке? — забеспокоился Новок. — Не сомневайтесь, — ответил Муо, сверяясь с голограммами. — Жизненные показатели в норме, мы не отклоняемся от графика. Автохирург просвечивает его тело и составляет трёхмерную модель. «Еще пару минут, и я смогу вам сказать, чем он дышит и какова нормальная температура тела у этого чужака». Новок молча кивнул. Вдоль условного экватора саркофага вычертилась темная линия. Крышка капсулы, разделившись на несколько сегментов, втянулась в корпус устройства, чужак сел, вцепившись в края гроба. Мостик звездолета огласили ликующие вопли и аплодисменты. «Браво, господин Муо», — похвалил Вагнер. «У вас получилось». Если похвала и понравилась Тшу, он ничем этого не выдал. «Вы уверены в составе атмосферы?» — поинтересовался Ур-И. «Да», — не отрываясь от разверток, произнес ученый. «Сведения получены от тленранцев. Насколько я понял, им доводилось контактировать с нарантесом в прошлом». «Им известен язык этого существа», — удивилась Джерд. «Старая версия», — разочарованно протянул Му-О. «Нам придется задействовать лингвистические программы, разработанные досточтимым Алифом». Короткий кивок в сторону Войтицкого. Все взгляды устремились на Тимура. «База укомплектована старой версией их языка», — сказал Тимур. «Мы обладаем базовыми конструкциями, основой. Когда наш гость заговорит, мы получим больше материала». Люди ичу начали оживленно обсуждать перспективы контакта с новой расой. Пусть это и последний представитель своего вида. Шансы на восстановление есть. Житель на Арантеса, дрожа от холода и слабости, выбрался из саркофага. Тут в поле зрения камер появился медицинский робот с гибкими манипуляторами и не позволил пришельцу упасть. События разворачивались на верхнем ярусе станции, под самым куполом. От внешнего мира чужак был отрезан удаленно контролируемыми дверьми и мощными переборками. «Он может решить, что попал в плен», — заметила Джерт. «Сейчас мы запустим трансляцию универсальных символов мира», — сообщил Тимур. «Классическая подборка, используемая дальним поиском при первых контактах». «Откуда она у тебя?» — голос Джерт стал подозрительным. «Из вашей базы», — алев ухмыльнулся губами Войтицкого джер собиралась что-то сказать, но передумала. Тимур запустил трансляцию. Зрение чужака было цветным и в общих чертах соответствовало человеческому. Пришелец внимательно рассматривал картинки, выводившиеся на стены его импровизированной темницы. В какой-то момент Тимур запустил сюжет с извлечением саркофага и реанимацией гостя, показал станцию снаружи и в разрезе, Затем вывел на экраны корабль. В финале появились кадры с людьми Итшу, выходящими из звездолета. Лингвистическая программа пустила запись синтезированного голоса «Мы пришли с миром. Хотим выяснить, что случилось с твоим Солнцем и родной планетой». Фраза была произнесена на старой версии языка Наорантес. Чужак встрепенулся и что-то ответил. — Есть! — Тимур хлопнул себя по коленям. — Он готов к диалогу. — Думаешь? — скептически поморщился Новак. До препирательств они так и не дошли. Пришелец заговорил. Толкнул целую речь, не меньше десятка предложений. Голос у него оказался гортанным и свистящим, большая часть звуков произносилась с придыханием. Про себя Тимур отметил обилие твердых согласных и сложность лингвистических построений. Программа приступила к анализу добытой информации. Через 15 стандартных земных минут синтезированный голос повторил приветствие, перестроив фразу и поменяв произношение. Чужак ответил. Включились картинки, сопровождаемые комментариями с двух сторон. Потянулись мучительные часы ожидания. Программа формировала словарь, уточняла правила корректировала смысл и произношение. Трижды делались перерывы. Чужаку предлагали еду, синтезированную с учетом его анатомии. Пришелец морщился, но ел. Затем для наарта, как его все начали называть, собрали санитарный бокс и с помощью картинок объяснили его предназначение. Выживший сумел справить нужду без свидетелей и принять душ, после чего была выращена кровать. Мостик давно опустел. Формированием словаря занималась программа с зачатками искусственного интеллекта. Роботы следили за состоянием чужака, наниты собирали необходимые предметы мебели. Земляне и Чжу разбрелись по своим каютам, позволив событиям развиваться естественным образом. Постепенно пришелец втянулся в новый для себя ритм жизни, стал давать советы по рациону, попросил одежду и косметические средства для душа. Конструкцию санузла переделали, опираясь на рекомендации чужака. Мебель тоже изменила свои очертания. На протяжении нескольких недель медицинские параметры гостя улучшались, функции организма восстанавливались. «Когда мы сможем допросить его?» Вагнер улучшил момент, когда на мостике кроме него и Алифа никого не было. «Нам нужно знать, к чему готовиться». «Не спешите», — Тимуру не понравилось слово «допросить». «Мы осваиваем его язык. Ещё пара недель, и вы получите то, зачем мы прилетели. Кроме того, мы попробуем добраться до его воспоминаний». «Хорошо», — одобрил вице-адмирал. «Действуйте». Через полторы недели члены экспедиции вошли под купол станции, дождались очищения воздуха в шлюзе и сняли скафандры. Чужак вырос на землеподобной планете и мог дышать той же смесью, что и люди с Тшу. К этому моменту удалось выяснить его имя. Пришельца звали Нидрар Венгом. Он был мужчиной средних лет по меркам своей расы и охотно шел на контакт. Шлюз вывел делегацию в длинный коридор, завивающийся спиралью вокруг рекреационной зоны на первом этаже станции. Все оборудование, включая энергоблок, скрывалось под землей последние дни недрар венг много времени проводил в саду и смотрел на небо, которое транслировалось на потолочные экраны у пришельца имелся доступ ко всем помещениям станции, но наружу он выйти еще не мог для этого потребовался бы скафандр разработкой которого руководил му о виззиы заранее договорились с гостем о времени прихода когда дверь жилого сектора сдвинулась в сторону Тимур увидел, что интерьер комнаты сильно изменился. Нидрар Венг освоил голосовое и мысленное управление бытовыми нанитами, после чего перекроил мебель, перекрасил стены, обустроил кухонную и спальную зоны. Для гостей Нидрар вырастил компактный диванчик и несколько кресел, соответствующих особенностям их культур. Тшу были приятно удивлены, как отметил про себя Тимур. «Здравствуйте, уважаемый Недрар», — торжественно произнёс Ни-Аш. «Мы давно откладывали этот разговор, но пришло время выяснить, что произошло с вашей системой. От этого во многом зависит и наша безопасность». Фраза была переведена лингвистической программой. Голос Ни-Аша, издающий гортанные звуки на мёртвом языке, раздался из динамиков, скрытых в толщине стен. «Располагайтесь», — ответил пришелец. Я благодарен вам за спасение и готов ответить на любые вопросы. Прежде всего, хочу уточнить, вы встречались с другими представителями моей расы. Ни Аш переглянулся с Вагнером. Тяжело приносить дурные вести. Например, сообщать о том, что целая цивилизация прекратила свое существование. «Вы — последнее разумное создание из системы Наорантес», — тихо произнес Ни Аш. Извините, если расстроил вас этим известием». Пришелец медленно кивнул. Эмоции на сером морщинистом лице, которое имело отдаленное сходство со скалой, читались с большим трудом. Разве что в глубоко посаженных глазах промелькнул ужас. «Я ожидал чего-то подобного. Задавайте свои вопросы». Первым начал вице-адмирал Вагнер. «Вы знаете, что случилось с вашей планетной системой, недрар «В общих чертах», — последовал спокойный ответ. «Я был за пределами Наорантеса, когда случилась катастрофа. До меня докатилось множество передач, сделанных перед самым концом. Но я, признаться, рассчитывал, что спасутся и другие». «Почему вы покинули систему?» — поинтересовалась Джард. «Мы знали, что приближается опасность». «Звездолёт, на котором я находился, был отправлен к союзникам мощной империи, вступившей с нами в тройственный блок». «Тройственный?» — уточнил Вагнер. «Была ещё одна планета, располагавшая на тот момент сильным боевым флотом». «Вы рассчитывали успеть», — заметил Вагнер. «Но что-то пошло не так. Атакующие резко увеличили скорость. Этого никто не мог предвидеть». Они двигались быстрее наших кораблей, гораздо быстрее. «Какую скорость способны развивать ваши корабли?» — последовал вопрос от Ниаша. «Половину световой». «Недурно», — похвалил Вагнер. «Вы же не знали варпа и червоточин». «У вас был покровитель», — спросил Тимур. «Неос». «Да». А у ваших союзников пришелец изобразил жест отрицания, махнув правой рукой. «Вы что-нибудь строили?» — вступил в диалог Муо. «Сферу Дайсона, кольцо Нивена». «Не знаю, о чем вы. Покровитель помогал нам разрабатывать оружие и двигатели, давал советы по установлению контактов с иными расами. Ничего серьезного в окрестностях системы мы не планировали возводить». «Мы хотим скопировать ваши воспоминания», — сообщил Тимур. «Вы не станете возражать против этого?» «Не стану» я понимаю вы опасаетесь силы уничтожившей наши миры мы назвали этих тварей хинг войтицкий задумчиво кивнул он единственный из собравшихся потрудился выучить язык пришельцев и знал что слово хинг и знал что слово хинг имеет два значения смертоносный свет и убивающие звезды поэтично как вы узнали о существовании хингов задала вопрос дже Покровитель сказал, что его раса бежала от хингов из галактического ядра. Между их цивилизациями произошло столкновение, неосы уступили. Вот только хинги не успокоились и начали преследование. Насколько мне известно, они методически уничтожают все системы, в которых сумели обосноваться призрачники. Наш покровитель получил предупреждение от сородича, после чего мы стали следить за сектором пространства, в котором, предположительно, находились эти существа. Вскоре стало очевидным, что смертоносный свет движется в нашем направлении. «Что вам известно об этой расе?» — вопрос, прозвучавший из уст Войтицкого, мучил всех присутствующих. «Почему они преследуют неосов?» «Известно немного». Покровитель сказал, что хинги проникли в нашу Вселенную через массивную черную дыру в галактическом центре. Они разумны, но логику этих существ сложно постичь. Есть версия, что это призрачники, подобные Неосам, сумевшие выжить в фотосфере звезд. Вероятно, хинги эволюционировали, технически переоборудовали свои звезды и научились перемещаться в пространстве. Это кочевая культура агрессивная и мстительная». «Им есть за что мстить?» — спросил Ур-И. В начале войны неусы сумели перебросить несколько хингов в область звездообразования. Я так понимаю, для этого использовались червоточины. Хинги по неведомым причинам не способны выживать в сердце ядра. Встречные удары были нанесены по планетам, в недрах которых гнездились покровители. «А что с клиентскими культурами?» — уточнил Новак. «Я слышал, что в начале своего пути призрачники ни с кем не вступали в симбиоз. Поэтому и гибли пачками». Сбежав из окрестностей ядра, они задумались над созданием и продвижением цивилизаций, способных дать отпор хингам в отдаленном будущем. «Абсурд!» — хмыкнул Ниаш. «Тупиковый путь». «Чтобы противостоять хингам, цивилизация должна опередить по уровню развития своего покровителя, а это неизбежно приведет к выходу из-под контроля неусов. Поэтому неусы развиваются синхронно с клиентами», — резонно возразил Недрар. «Сначала прогрессорство, затем взаимовыгодное сотрудничество. И, разумеется, они не выложат все тузы из рукавов», — сказал муо «Чего добиваются хинги?» — спросил Вагнер. «По моим сведениям», — ответил пришелец, — «хинги уничтожают всех неусов и всех, кто с ними сотрудничает. Их не интересует колонизация миров, они ни с кем не контактируют». «Значит, шу опасность не грозит», — резюмировал Ни Аш. «Только земле». «Я бы не спешил с выводами», — качнул головой житель Наорантеса. Вы регулярно общаетесь с людьми. Это с точки зрения хингов вполне достаточно, чтобы стереть вас из реальности.